Вы слушали роман Лоры Бекит «Запретный рай». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск. Июнь. 2013 год.